Вернувшись к друзьям, Иисус позавтракал с ними, позволил им прикоснуться к себе, после чего вознесся на небеса и впредь воплоти никогда не сходил на землю. А далее, если верить деяниям апостолов, началось восстание радикалов. У первых христиан все было общее. Они продавали свою собственность, делились всем, что имели, и как контркультура отличались воинственностью. Они не упускали возможности напомнить фарисеям, что те причастны к распятию Христа. Лидеров христиан вечно преследовали, они постоянно были в бегах, но число их последователей росло. Бесспорно способствовали этому и чудеса Петра и Павла, но куда важнее оказалось решение Петра проповедовать не иудеям. Из пламени, что разгорелось в еврейской общине и вполне могло бы остаться в ее пределах, разлетелись искры по всей Римской империи. Павел вначале был одним из самых ярых преследователей христиан. Держал плащи тех, кто забивал камнями Стефана, но потом неутомимо нес людям это пламя. В том фрагменте деяний апостолов, где Павел упоминается в последний раз, говорится, что он добрался до Рима, Снял дом и жил в покое. Но хоть и в покое, все равно оставался чужаком, мятежником. Новая религия пленяла умы парадоксальной инверсией человеческого естества, отрицанием славы земной, восхвалением бедности. Но религия, основанная на парадоксе, неустойчива по своей сути. Отвергнув старые религии, мятежники сами превратились в фарисеев. Образовали римско-католическую церковь, казнили отступников, поддались самоупоению и порокам, предали дух Христов. Несовместимый с властью дух нашел прибежище и выражение в оппозиции, в кротком отречении святого Франциска от земных благ, в бунте реформации. Пламя истинно-христианской веры всегда занималось с краев. Лучше всех это поняли анабаптисты. Движение их началось с порицания реформации в Северной Европе, где по-прежнему крестили младенцев. Анабаптисты считали, что к вере человек должен прийти сознательно, уже взрослым. Книга деяний, рассказы о первых христианах, часть которых лично знала Христа, изобиловали историями о том, как взрослые узрели свет истины и приняли крещение. Анабаптисты были радикалами в прямом смысле и вернулись к корням веры. В первой половине 16 столетия их так же, как некогда первых христиан, боялись руководители реформации, тот же Цвингли. Их также подвергали жестоким гонениям, ссылали, пытали, сжигали на кострах. В результате радикализм выживших анабаптистов лишь укрепился. В конце концов, в Библии быть христианином Значило подвергаться гонениям. Четыре века спустя, когда рас был ребенком, воспоминания о мученичествах анабаптистов не потускнели. Истории Феликса Манца, Михаэля Затлера и прочих убитых за веру стали частью кредо минонитской общины родителей Расса, обитавшей на фермах вокруг Лессер в Индиане, и причиной ее обособленности Царство Небесное на всю землю не распространить. но можно приблизиться к нему в меньшем масштабе сельских общин, которые практикуют автономность, живут в строгом согласии со Словом Божиим и сознательно удаляются от современности. Минониты выбрали путь мирных земли. Псалом, глава 34, стих 20. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Тот, кто стремится к большему, рискует потерять все. Анабаптисты и не относились к старому порядку. Они пользовались машинами, мужчины носили обычную одежду, имущество у них не было общим, как у гутеритов, но раз в детстве почти не видал денег и не слыхал о большом мире. В двенадцать он целое долгое лето бесплатно работал у читы Нидермайеров фрица и Сусанны, чей сын умер от инфлюенции, Раз доил коров, убирал навоз и не сомневался, что Нидермайеры сделали бы то же самое для Хильдебрантов, окажись в их положении. Старшие сестры раса отсутствовали дома по несколько месяцев, помогали соседям ухаживать за новорожденными. Расс уже приходилось выполнять дополнительные обязанности на маленькой ферме, которая принадлежала их матери. У них было несколько коров, большой огород, еще большой сад и десять акров пахотной земли. Все это позволяло заработать хоть какие-то деньги. Отец Раса служил пастором в церкви Лессер Хеброна, как некогда его отец. В отличие от остальных мужчин общины, он ходил в застегивавшемся на шее длинном пальто без воротника. В гостиной их городского дома стоял шкаф, в котором хранились записи о рождениях и браках, протоколы заседания на Баптистского совета той поры, когда члены общины чаще спорили друг с другом, и родословно тянувшиеся до предков европейцев. В любое время дня в гостиной можно было застать мужчин, которые обсуждали дела с отцом Расса и вежливо принимали из рук его матери куски пирога. Казалось, нет предела их терпеливой готовности поддерживать обособленность общины, их бескомпромиссной покорности Слову Божию. Спор между соседями или некая обрядовая тонкость порой занимала их неделями, прежде чем отцу Рассу удавалось примирить стороны. Блаженны миротворцы! Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Раз гордился отцом, но побаивался его серьезности, его грозного пальто, рассудительных мужских голосов в гостиной. Он предпочитал кухню, там он чувствовал себя ближе к Богу. Мать его трудилась по 14, а то и 16 часов в день, невозмутимая, в скромном платье и платке. Писание учит, что земная жизнь лишь миг, но в обществе матери этот миг тянулся долго. Раз рассказывал ей о школе или ферме, она участливо слушала, задавала сердечные вопросы и за время рассказа успевала замесить и раскатать тесто для пирога, почистить и нарезать яблоки, сделать пирог. А потом без паузы и без спешки бралась за следующее дело. глядя на нее казалось что подражать христу легко и приятно раз с ужасом думал что четыреста лет назад таких кротких истово верующих лишали жизни при мысли об этом он проникался со страданием к мученикам еще ему нравилось бывать в кузнице деда по матери опы клемента чинившего помимо прочего тракторы и автомобили опа дедушка немецкий Клемент учил Раса держать клещами раскаленную подкову, мастерить из жестяных обрезков формочки для печенья. В 1936 году Рас подарил их матери на Рождество. Перебирать карбюратор, выправлять молотком вмятины на колесе и проверять штангенциркулем, ровно ли получилось. Жена Клемента умерла, когда Раса на свете не было, И хотя Опа работал так же вдумчиво и спокойно, как дочь, и так же ловко обращался с окружающими его предметами, от одиночества он начал чудить. Подписался на Saturday Evening пост забывал бриться и мыться, порой пропускал богослужения с собратьями по вере. В завершении дня лез в карман полосатого комбинезона, доставал мелочи в благодарность, за помощь предлагал расу взять со своей черной ладони любую монетку, в которой есть серебро. Невинно пылкая вера не позволяла расу даже в отрочестве потратить деньги только на себя. Ему казалось немыслимым не купить маме подарок, хоть пачку имбирного печенья, хоть флакончик мятного масла. Община кротко, но решительно не принимала государство. Разве что налоги, по мудрому слову, Иисус оплатила в казну аккуратно. Детей учили отдельно, не в государственных школах. Взрослые не ходили на выборы и в суды, а, будучи призваны в свидетели, не клялись на Библии. Главным принципом общины был пацифизм. Мало о чем Евангелие высказывается яснее, чем о несовместимости любви и насилия. В 1917 году дед Расса по отцу, как пастор общины, столкнулся с одной стороны со злобой и предубеждением фермеров-неменанитов, в окна сторонников кайзера летели камни, Стены сараев исписывали ругательствами. А с другой с тем, что некоторые семьи, его прихожан, отпустили сыновей на войну. Две такие семьи, в конце концов, покинули общину. Рассу было 17, когда Америка вступила во Вторую мировую войну. Ему пришлось бы раньше подать заявление об отказе от службы в соответствии с религиозными убеждениями, если бы глава местной призывной комиссии не вырос на ферме по соседству с Нидермайерами. Кэл Сенборн восхищался минонитами и старался по возможности уберечь их сыновей. Расы призвали одним из последних в 1944 году. К тому времени он отучился пять семестров в колледже Гошин и успел пережить первый кризис веры. Не в Иисуса Христа, а в родителей. В Гошине ему нравилось, но сдружился он разве что с сыном пастора. Высоченный, нескладный, серьезный, в отца, в обществе более спортивных мирских парней раз чувствовал неловкость, особенно когда разговор заходил о девушках. Отец предупреждал его, что в колледже будут девушки и что негоже их избегать. Но раз, глядя на девушек, каждый раз вспоминал мать, даже улыбка в ответ на приветливую девичью улыбку казалась ему оскорблением той, кого он любил и чтил больше всех. Его мутило от этого. Чтобы справиться с собой, он гулял на природе неподалеку от колледжа, проходил по пять-десять миль, дабы изнурить тело и открыть душу благодати. В третьем семестре Расс изучал историю Европы и с интересом слушал рассуждения Клемента о войне. Дед следил за происходящим в мире. Нигде так не ощущался дух Рождества, как в кузнице с ее мехами и пузатым горном. Каждый инструмент был знаком Расу. пробуждал воспоминания о проведенных здесь днях, казавшихся медленнее и глубже от невысказанной любви. Каждый год на Рождество в кузнице объявлялся новый инструмент, подарок расу. Молот, лучковая пила, перфоратор, набор резцов. Он упрекал себя за то, что редко пользуется инструментами, но Клемент заверял, что однажды они пригодятся. Опыт благодати, который довелось пережить расу казалось сулит ему будущее пастора, по примеру отца. А тот умел обращаться разве что с канцелярским ножом. Но Раз надеялся, что когда остепенится и у него появится жена, а там и дети, возможно, он обзаведется и собственной причудой, в свободное время займется столярным ремеслом. На Рождество лес Хеброн завалилась снегом. Рас приехал домой, отец отвел его в гостиную Закрыл дверь и сообщил, что Опа Клемент не придет на праздничный ужин, и Рассу к нему тоже нельзя. «Клемент пьяница и распутник», — пояснил отец. «Мы решили прервать с ним общение до той поры, пока он не раскается». Расс очень расстроился, пошел к матери за более подробным объяснением и дозволением встретиться с дедом. Объяснение он получил. Опа Клемент связался с незамужней учительницей от силы лет тридцати. а когда братья явились его вразумлять, пил виски. А дозволения нет. И хотя в их общине не принято изгонять братьев, пояснила мать, требования к семье пастора строже, в том числе и к расу. «Но это же опа! Не могу же я приехать на Рождество домой и не повидаться с опой «Мы молимся о его раскаянии», — невозмутимо ответила мать. «Тогда мы снова сможем с ним общаться». Ее хладнокровие доказывало, что главное в ее жизни — Христос, а все остальное вторично. Заповедь «Чтить родителей» происходит из Ветхого Завета. Новый Завет призывает стократно возрадоваться исправлению грешника, однако от грешника сперва требуется раскаяться. Даже глаз свой следует вырвать, если он соблазняет тебя. Что уж говорить о вводящем в соблазн родители. Евангелие от Марка, глава 9, стих 47. Мать была нисколько не радикальнее Евангелия. Рождественским утром Рас обнаружил на припорошенном снегом крыльце их дома дубовый сундучок размером с младенческий гробик. Гладко оструганные пахучие доски, латунные детали с ручной гравировкой. В сундучке лежала записка «Расселу в Рождество» Надеюсь, ты заполнишь его инструментами. С любовью, от опы. Раз прослезился, занес сундучок в дом. А когда отец тем же утром, только позднее, велел ему взять топор и разнести сундучок в щепу, прослезился еще раз. Нет, воспротивился раз. Это расточительство. Он кому-нибудь пригодится. Ты сделаешь, как я сказал, отрезал отец. И я хочу, чтобы ты смотрел в огонь и видел, как он горит. Вряд ли это необходимо, — кротко вмешалась мать. Давай просто пока его уберем. Быть может, отец раскается? — Не раскается, — ответил отец. — Ни в чем нельзя быть уверенным, но я знаю его мысли лучше, чем ты. Рассел сделает, как я сказал. — Нет, — повторил Расс. — Не перечь мне, неси топор. Расс надел пальто. Взял деда в подарок, точно решился исполнить волю отца и понес сундучок по улицам Лессархебрана. И не стыдился своего ослушания. Он ведь любит деда, а любовь — суть Евангелия. Раз не сомневался, что родители заблуждаются. Кузня была заперта, из трубы камина в задних комнатах нижнего этажа шел дым. Рас не так опасался гнева отца, как застать деда с блудницей. Но Клемент сидел один на маленькой кухне, на плите кипел кофе. Дед стал другим человеком. Свежепостриженный, выбритый, с чистыми ногтями. Раз объяснил, что случилось. «Я смирился с этим», — сказал Клемент. «Я уже потерял твою маму, когда она вышла замуж». Значит, так тому и быть. Не более, чем требует Писание. Она молится за тебя. Она хочет, чтобы ты раскаялся. Я зла на нее не держу. На твоего отца — да, но не на нее. Она ближе к Богу, чем любой из нас. Если бы Астелла приняла крещение и вышла за меня, твоя мать наверняка приняла бы ее». но я уже стар, вот-вот одрехлею, и не хочу, чтобы Эстелла за мной ходила. Достаточно и того, что она сейчас со мною». Имя Стелла. слова «она со мною», заключенное в них распутство, внушало расу отвращения. «И если Бог меня не простит, — продолжал Клемент, — так тому и быть». Но кто сказал, будто твой отец знает, что Бог простит, а что нет? Мы со Стеллой ездили в Добсвил, в Лютеранскую церковь. Там хорошие люди, прекрасные христиане. Говорят, существует множество способов снять шкуру с кошки. Кошек я, конечно, не свежевал, а вот енота доводилось. И пословица права. Способы бывают разные. Оставив красивый сундучок в безопасности у Клемента, Рас вернулся домой и признался матери в всадеянным. Она поцеловала и простила его, а вот отец так и не простил, ведь Рас ослушался его воли. А когда Рас уехал в Аризону и на собственном опыте убедился, что способов и правда масса, то написал о своем открытии только деду. Лагерь альтернативной службы располагался в Национальном заповеднике неподалеку от Стафа на месте бывшего лагеря Гражданского корпуса охраны окружающей среды. Гражданский корпус охраны окружающей среды, программа государственного трудоустройства безработных в рамках нового курса Рузвельта, действовала с 1933 по 1942 год, была направлена преимущественно на сохранение природных ресурсов. лагерем ведал американский комитет друзей на службе обществу но добрую треть сотрудников составляли единоверцы раса американский комитет друзей на службе обществу организация аффилированная с религиозным обществом друзей квакеров работает во благо мира и социальной справедливости как в сша так и в других странах несколько месяцев он копал землю красил столы для пикника сажал деревья и, наконец, директор лагеря спросил, умеет ли он печатать на машинке. Рассу было всего двадцать, но в лагере он был одним из старших, вдобавок отучился пять семестров в колледже. Директор Джордж Джинчи поставил для него в приемной своего кабинета ремингтон высотой в добрый фут с пожелтевшими до оттенка заварного крема клавишами. Джинчи был квакером родом из Пенсильвании, А еще он долго работал начальником отряда бойскаутов и тренером футбольной команды в колледже. В лагере был гарнист, который утром играл подъем, а вечером отбой, повар, которого звали интендантом, и вот теперь появился адъютант. Раз. В военной службе Джинчи нравилось все, кроме необходимости убивать. Однажды весной 1945 года Утренняя заря осветила пыльный черный дряхлый пикап, припаркованный возле штаба. В пикапе молчаливые и прямые сидели четверо индейцев Навахо в черных фетровых шляпах. Они ждали у штаба с ночи. Это были старейшины из Туба-Сити, и они приехали к директору с просьбой. Джордж Джинчи поприветствовал их, повернулся к расу и, округлив глаза, попросил принести кофе. Вернувшись с кофейником, Рас обнаружил, что трое мужчин стоят у стены, скрестив руки, а четвертый изучает висящую в углу обрамленную топографическую карту. Все четверо молчали. Рас впервые видел индейцев, а житейского опыта у него было так немного, что он не сразу опознал в охватившем его чувстве любовь. Он решил, что растрогался, глядя в старческие лица Навахо. Однако же, если бы его попросили описать их вождя, у которого на шее под курткой с овчиным воротником, окостеневшим от грязи, висел галстук-шнурок с бирюзовым зажимом, раз назвал бы его красивым. «Чем могу помочь, джентльмены?» — неловко спросил Джинчи. Один из индейцев пробормотал что-то на незнакомом языке. Вождь обратился к Джинчи. «Что вы здесь делаете?» «Ну, у нас лагерь для тех, кто по религиозным соображениям отказался от военной службы». «Да». «Что вы делаете?» «Что именно?» «Все понемногу. Облагораживаем лес». Навахо, похоже, удивились. Усмехнулись, переглянулись. Вождь кивнул на сосны за окном и сказал «Это же просто лес». «Край, от которого много пользы», — сказал Джинчи. «Кажется, это девиз лесной службы. Тут вам и заготовка древесины, и охота, и рыбалка, и охрана водных ресурсов. Мы совершенствуем основания для этого всего. Я так думаю, у кого-то просто нашлись нужные знакомые в Вашингтоне». Повисло молчание. Раз протянул чашку кофе вождю, у которого на большом пальце было широкое серебряное кольцо, и спросил, положить ли ему сахару. Да. Пять ложек. Когда раз вернулся из приемной, вождь объяснял Джинчи, чего хочет. Федеральное правительство через своих агентов довело Наваху до нищеты, наложив строгие ограничения на поголовье скота, овец, лошадей. Вдобавок в земельных спорах несправедливо вставало на сторону Хопи. Теперь страна ведет войну, на которую Наваху отправляют своих юношей, а дела в резервации плохи. Плодородные почвы страдают от эрозии. Оставшийся скот не может попасть на хорошее пастбище, поскольку те огорожены. Для ремонта не хватает рук. «Война всем в тягость», — согласился Джинчи. «Вы — федеральное правительство. У вас сильные мужчины, которые не воюют. Зачем помогать лесу, который не нуждается в помощи?» Я сочувствую вам, но вообще-то мы не федеральное правительство. Пришлите нам пятьдесят человек. Вы будете их кормить, мы предоставим кров. Да, но у нас тут свой распорядок, переклички и так далее. Если я отправлю людей в вашу резервацию, они убудут из моей резервации, понимаете, о чем я? Тогда приезжайте вместе. Перенесите лагерь. Тут для вас нет работы. На это у меня нет полномочий. Если я попрошу предоставить мне полномочия, власти вспомнят, что я здесь. Мне бы этого не хотелось. Они снова забудут, ответил вождь. С первых минут знакомства, невольно полюбив Навахо, раз осознал, что они ничем не хуже белых, просто другие. Впоследствии он убедился, Навахо прямо заявляют, чего хотят. Не говорят «пожалуйста», не склоняются перед правилами и властью. Ограничения очевидное белым, для Навахо бессмыслица. Белые люди считают, что с Навахо трудно общаться, поскольку эти индейцы досадно вспыльчивы и глупы, но в то утро их слова не показались расу глупыми. Сердце сжималось при мысли, что они несколько часов ехали из Туба-Сити и потом еще мерзли в пикапе, поскольку считали свою просьбу вполне разумной. Сердце сжималось при мысли, что они вернутся домой с пустыми руками и неизвестно в каком настроении. С обидой? Злостью на власти? Стыдом за свою наивность? Или в молчаливой растерянности? Рассу было 13, когда Скипер, его любимый пес с фермы, заболел, по словам матери Раком. Боли и слабость собаки скоро сделались нестерпимы до такой степени, что Расс попросил соседа пристрелить скипера и закопать. Труднее всего оказалось попрощаться со Скипером. Пес не понимал, что и почему делает с ним хозяин. Старейшины Наваха не бессловесная животина. и оттого их растерянность его еще сильнее. Когда сладкий кофе допили, Джинчи записал имена старейшин и предложил прислать им одежду и провиант. Вождя, которого звали Чарли Дьюроки, это предложение не тронуло, и он не поблагодарил Джинчи. «Странный какой-то», — сказал Джинчи, когда они уехали. «Но ведь они правы», — проговорил Раз. «Толку от нашей работы чуть». Это решили не мы. Ты же знаешь, мне нужно действовать осторожно. Рузвельт хотел, чтобы такими вот лагерями командовали военные. Мы должны служить, а не сколачивать столы для пикника. Я и служу. Забочусь о том, чтобы вас не послали на войну, и если ради этого приходится сколачивать столы для пикника. Раз попросил разрешение отвезти в Туба-Сити припасы. «Мне показалось, их не очень-то заинтересовало наше предложение», — ответил Джинчи. «Но они не отказались. У тебя доброе сердце. Как и у вас, сэр». Наутро, погрузив в пикап муку, рис, фасоль, кое-какую одежду, оставшуюся от лагеря для безработных, Рас покатил на север в Туба-Сити. За рулем сидел помощник интенданта. Наивное воображение раса рисовало типи, или бревенчатые дома на просторах Индиана, лошадей, привязанных к высоким деревьям, прозрачные ручьи, бегущие по мшистым камням. Он и правда представлял себе мшистые камни. Он и вообразить не мог продуваемые всеми ветрами бесплодные земли, на которые они въехали после того, как пересекли шоссе 66. Пыль висела в воздухе, покрывала придорожные камни. Вдали мерцали безжизненные холмы. На выгоревшей равнине торчали хоганы, больше похожие на кучи мусора, чем на жилье. В поселениях были хижины из некрашенных серых бревен, руины без крыш, с пробойными в стенах, повсюду, куда ни глянь, темнел засыпанный пеплом песок, замусоренный ржавыми жестянками и битой черепицей. Детишки помладше, круглолицые, черноволосые, робко махали пикапу. Прочие. Старухи в гетрах под юбками. Старики с впалым ртом. Молодые женщины, судя по глазам родившиеся несчастными, отводили взгляд. Туба-Сити оказался настоящим городом. Тени в нем было больше благодаря тополям, но ветра по нему гуляли так же, как на равнине. Раз понял, что лес чем-то похож на лес Архебран, то и другое виделось ему раем: полноводные реки, леса, покрытые двойным ковром из снега и хвойных игл, все влажное, белое, пахнущее свежестью, и люди здесь все до единого были белые. В резервации раз осознал, что значит белизна, прежде чем прибыть на поезде в Аризону, он не отъезжал от леса Архебрана больше, чем на 60 миль, И хотя кое-кого из фермеров-неменонитов депрессия разорила, раз не видал настоящей нужды. Индейцам некуда деться с бесплодных земель, дожди на которых выпадают редко. Видя, с какой стойкостью Наваха сносят лишения, раз от чего-то чувствовал себя слабаком, казалось, Навахо ближе к чему-то такому, от чего он страшно далек, и сам об этом не знал. С высоты своего белого роста он ощущал себя фарисеем. «Бог ты мой, ну и унылое местечко!» — заметил помощник интенданта. Дом, к которому их направили, был неуместно мал для вождя племени, но в грязи перед ним чернел знакомый пикап, передняя его часть стояла на глиняных кирпичах. Чарли Дьюроки наблюдал, как молодой человек бьет молотом по гаечному ключу, Закрепленному на ходовой части пикапа. Возле одной из шин тощий пес вылизывал свой пенис. С порога дома на белых мужчин в добротном пикапе таращилась девочка в линялом оборчатом платье. Раз выпрыгнул из машины и представился Дюроки, который был одет так же, как накануне. Что у вас? произнес Дьюроки. Что я обещал, мистер Джинчи? Одежда и провиант. Дьюроки кивнул, точно привезенные расом припасы скорее тяготили его, чем облегчали бремя. Из-под старого пикапа раздался грохот, крепкое слово, гаечный ключ упал в грязь. В дедовой кузнице бить молотом по ключу считалось преступлением по отношению к ключу. «Лучше уж взять рычаг», — говорил Клемент. «А по длине ключа у вас нет?» — не сдержался Раз. будь у меня ключ по длине холодно ответил молодой человек разве я взял бы этот он потянулся за ключом и раз протянул ему руку раз хильдебранд не обращая внимания на протянутую к нему руку мужчина подобрал ключ широкие плечи обтягивала замшевая рубашка в хвосте на затылке ни единого седого волоса он вполне мог быть пятнадцатью годами старше раса но по лицу индейца трудно угадать возраст «Кит, сын моего брата», — пояснил Дьюроки. В брезентовом мешке в кабине пикапа Расс отыскал ключ подлиннее. Кит принял его, точно меньшего не ожидал. Рас спросил Чарли, куда сложить припасы. «Сюда», — ответил Чарли. «На землю?» «Видимо, да». Когда Рас с напарником выгрузили мешки с провизией и два тюка с одеждой, Чарли куда-то исчез. Девочка сидела на земле, смотрела, как кит стучит молотком по рулевой сошке. «Как тебя зовут?» — спросил ее раз. Она неуверенно взглянула на кита. Тот перестал стучать. «Ее зовут Стелла». «Рад познакомиться, Стелла. И киту. Ключ можете оставить себе? Ладно». Жаль, что мы больше ничем не можем помочь. Кит скользнул взглядом по рулевой сошке, оценивая ее состояние. Он тогда уже имел внушительный вид, пригодившийся ему впоследствии, когда Кит стал политическим представителем племени и обладал обаянием, которое располагало к нему людей, помогало завоевать их доверие. Раз не сводил с него глаз. Помощник интенданта в пикапе барабанил пальцами по рулю. Особенность молчания Наваху заключалась в том, что, казалось, оно может длиться бесконечно, хоть весь день. «А если бы мы прислали людей, — произнес раз, что бы вы им поручили? Я говорил дяде, чтобы не связывался с вами. Ничего не добился, только машину сломал. Но я бы хотел вам помочь. Мой дядя мыслит из других времен. Я пытаюсь сказать ему новый урок, но он не учится. Какой урок? Ваша помощь хуже, чем никакой. А если я вернусь с людьми, что именно от нас потребуется? Езжай домой, длинный ключ. Не нужна нам ваша помощь. Когда через два месяца Рас вернулся в резервацию, Кит Дьюроки так и звал его длинным ключом. Возможно, из-за роста, но, скорее всего, потому что Рас считал себя умнее Кита. давать прозвище в обычаях индейцев. Но раз этого не знал, когда в тот день уезжал из резервации. Он чувствовал неприязнь того, кому желал понравиться. В следующей неделе всякий раз, как его отпускали в увольнение, он выбирался в библиотеку Флагстафа и читал все, что мог найти о Навахо. Несмотря на то, что они были строптивы и вороваты, до такой степени, что однажды их окружили и скопом припроводили в тюремный лагерь в Нью-Мексико. Им отвели обширнейшие владения, на которых Навахо, как писали разные авторы, в отличие от миролюбивых земледельцев Хопи, пасли стада лошадей, слишком многочисленные, а оттого непрактичные и вдобавок истощавшие пастбища. Власти США считали Навахо проблемой, решить которую следовало силой. Рас угрезились лица Навахо. Если он что и силился разрешить, то их загадку. Впоследствии схожее чувство вызвало у него Мэриан. В июне, после безоговорочной капитуляции Германии, когда в лагере царило ликование, Раз опять завел с джинчи речь о Навахо. «Наше место там, а не здесь», — произнес он. «Если бы вы видели резервацию, поняли бы, о чем речь». «Ты хочешь вернуться?» — сказал Джинчи. «Да, сэр, очень хочу». «Странный ты человек». «Почему?» «Многие убили бы за то, что у тебя есть. Они приезжали сюда и отдыхали». «Нехорошо отдыхать, когда другие умирают». «То есть ты не считаешь, что тебе повезло?» «Тебе не нравится быть моим адъютантом?» «Нет, сэр, я считаю, мне очень повезло». но я предпочел бы служить тем, кто в этом действительно нуждается. И это говорит в твою пользу, но, боюсь, придется тебе подождать еще год и восемь месяцев». Разочарование Расса явно не осталось незамеченным. Часом позже, когда он печатал рапорт о санитарно-гигиенических условиях лагеря, Джинчи подошел к его столу с нацарапанным наспех письмом и попросил набрать его на фирменном бланке. Читая эти каракули, раз чувствовал себя так, словно ему на голову льют теплый сироп. Любовь творит чудеса. Нет силы на земле ее сильнее. Получателю всего. Я директор того-то и того-то. Мой помощник РХ желает найти работу, которую необходимо выполнить в резервации Н. Пожалуйста, окажите ему необходимое содействие. С уважением такой-то. «Никого уже не волнует, чем я тут занимаюсь», — пояснил Джинчи. «Я беспокоюсь лишь за твою безопасность. Можешь взять старый Виллис, если сумеешь починить, но тебе понадобится напарник». Раз не враждовал с соседями по бараку, однако его недолюбливали, потому что ему покровительствовал Джинчи, и потому что раз серьезный. В этом смысле лагерь напоминал колледж. «Я бы лучше поехал один, сэр». Очень по-индейски, но если с тобой что-то случится, голову снимут мне. Что-то случится, может, и с двумя? Но это менее вероятно. Мне не нужен напарник. Можете на меня положиться? Тоже по-индейски. Я предлагаю тебе одно яблоко, а ты требуешь всю корзину. Кстати, а где спасибо? Спасибо, сэр. Разумеется, я жду рапорта. Подробного и по всей форме.